Глава шестая. Дать обстоятельствам и людям загонять себя в угол – очень неправильная тактика. Ты сидишь, сжимаешься, готовишься к худшему, думая, что на самом деле делаешь нечто продуктивное. Ну, к примеру, возводишь оборону, готовишься, мобилизуешься, да? А на деле нет, просто изводишь себя стрессом. Который, в конечном итоге, хоть и может активировать все твои силы на защиту, но тебя же не просто так загоняют, явно же не с целью поцеловать в лобик и дать конфету. Тот-то и оно. Приветствую, скромно сказал я, садясь за барную стойку рядом с человеком, вплотную плечо о плечо, или лучше будет сказать плечо о подмышку, не суть. Человек на меня внимания не обратил, он был пьян и очень печален. Бармен и линейки, замещающий его в этом полностью разгромленном месте человек, наоборот, трезв и встревожен. Вытаращился на меня в столь великом изумлении, что даже прекратил наливать, чем вызвал сначала недоумение, а потом гнев моего человека-соседа. «Ты шо?» Пророкотала гора возле сидящего меня. Ж Жить надо, ела. У парня за стойкой тут же вновь включились наливательные способности, но глаз он от меня не отводил, что вынудило пьющего посмотреть туда, куда смотрел этот бедолага. о, -о, -о. Медленно, но сильно удивился расхристанный Матвей Парадин. Ты! Я согласно кивнул никто иной, как я, подвигая пальцем по стойке стакан с намеком бармену. Приветствую еще раз, Матвей Свет Евграфыч. Не выдавил из себя родовой враг семейства Тернового. Уйди, рано ты! Ага, вот оно как, я рано. Значит. Это огромное, и в усмерть пьяный сволочь, только что разгромившая эту портовую наливайку, уже сочинила мне падлу. Так и думал, но одно дело думать, а другое знать. Да я к вам по своему вопросу, невозмутимо продолжил я, проконсультироваться. А отвага есть, тяжело резюмировал себе поднос, Отвернувшийся от меня человек, но мозгов нету совсем. Зашибу же жалко или не жалко, как думаешь? Спросил он не меня, а что характерно бармена, как раз тщетно пытающегося откупорить новую бутылку бухла. Руки у бедолаги были потными. Так что от ответа он воздержался с жалобным скулением, впиваясь в пробку зубами. Его можно было понять. У него были зубы, в отличие от некоторого количества лежащего на полу народа, не собирающегося приходить в сознание. Я тебя первым убить успею. И вновь прекращается налив. Вот же бедолага-то этот последний герой. Губы трясутся. Руки тесутся, кто тут толкаш, а? Ты либо очень тупой, медленно проговорил Матвей, разворачивая ко мне голову, либо очень умный, но недостаточно. Хочешь проверить, уточнил я, не отводя взгляда, момент напряженный, здоровяк, резок, как понос, силен, как горила, опытен, как 33 уборщицы на бюджете, и безжалостней сраного африканского леопарда, любящего помучить добычу. А еще он буян и хулиган с дурной славой на обе столицы Руси. Почему только на них? Да потому что чумному волку в других местах не очень интересно. Движухи мало, да и местные владетели возмущаются. Только вот мне кое-что от него нужно. «Я тебя уважаю!» Неожиданно выдал пьяный бородач сентенцию. «Нет, Дайхар, действительно, ты маёшь. Вообще без вопросов, я видел. Но сейчас ты, как бы это сказать, нарываешься. Просто хочу поговорить. Просто». Матвей вновь замахнул полный стакан какой-то тухлой водяры, крякнул удовлетворённо, а потом мотнул головой – Них хера! Просто теперь не получится. Мы сыграем в одну игру. Прямо сейчас. Какие правила? Пододвинув к себе бутылку, я набулькал полстакана местного денатурата. Пить такое не хотелось категорически, но обстоятельства. Так что пришлось. Одобрительно кивнув моим действием, огромный гвардеец, Довольно трезвым тоном объяснил условия игры. Простые да нельзя. Я ему сейчас рассказываю, как бы я его убил. Если Парадин верит, то мы с ним разговариваем по моему вопросу. А если не верит, то... Тебе крышка, Кейн, полная тут же совсем. С удовольствием уточнил здоровяк. Отнимаю у прислуги бутылку и присасываюсь к ней, как к материнской груди. <свист> Говно вопрос, заставил я собеседника подавиться бухлом. Тут же предупредительно сказав: Ты откашливайся, я подожду. Убить его мне проще, чем высморкаться. Промораживающий воздействие Сильверхейма в засчитанные секунды превратит этого плохо бритого медведя в кристаллическую статую, а то и порошок. Но мы об этом, конечно, умолчим. Правда, именно это знание и позволяет мне выкатывать яйца на буйного регенератора. Сначала я бы воткнул тебе в печень хавн, вот этот вот, начал я. Не просто так, конечно, а зарядив его методой, Это дало бы секунд 7 или 8. Ого! отстраненно кивнул мой гипотетически убиваемый собеседник. Даже 10 или больше я бухой. Ну вот, удовлетворенно продолжил я, куча времени, чтобы добраться до твоего револьвера. Там у тебя разрывные 6 штук. Еще 4 сменных барабана ты носишь в гнездах пришитых с внутренней стороны жилетки. Если аккуратно и бережно пользоваться, то хватит разнести тебе голову в дребезги ровно тридцать раз. — Ага, — ухмыльнулся Парадин, — все верно. — Голова у тебя отрастает минут за пять, если верить слухам, — продолжал я. Так что вся моя морока в том, чтобы дотащить такую тушу до твоего мотоцикла, он заводится без ключа. Ты слишком любишь убивать тех, кто угоняет твоего колесного друга. Значит, мы на него садимся и едем. Напоминаю, ты без головы. Продолжай, я заинтригован. Парадин с неудовольствием трезвел на глазах, но его моя история определенно захватила. На самом деле, самая сложная часть плана заключалась в том, чтобы дотащить эту тушу из бара до моноцикла. Потом все было достаточно просто. Если ты худощавый и гибкий юноша, способный по ходу движения транспортного средства оборачиваться и стрелять из очень мощного револьвера в отрастающую голову, почти бессмертный падлы. А в питерских лесах регенерации уже не танцует. Если у тебя есть хаван, И несколько мешков соли. В общем, кожу придется снимать только с рук и ног. Деловито продолжал я. С туловищем проще. У тебя в него целый мешок соли влезет, а то едва. А еще... Меня прервал глухой стук бармена об пол. В общем, дальше нужен цемент и болотный омот. Но тут уже есть время, понимаешь? Поспешил закруглиться я. С этой частью напряженка ты мне только вчера понадобился, не успел продумать и разведать. Посидели в тишине, погоревали об армении и недостатке времени вот на это вот все. Хм, перегнувшись через стойку и осмотрев тело, пробормотал Парадин. Ну, хорошо. Да, годно уел. Один вопрос, и потом валяй, рассказывай свою беду. «Где черная сучка, Кейн?» Неподалеку вздохнул я. По кондитерским ходит. «Это она про меня столько накапала?» Нарушил свой же уговор трезвеющий детина, позволяя мне сделать еще одну зарубку в памяти. «Нет, она была очень лаконична и сообщила лишь общеизвестные сведения, не более. Так и думал. Сплюнул туда же за стойку мой собеседник». «Ладно, выкладывай, с чем пришел?» «Я выложил», — Матвей задумался, не донеся бутылку до рта. Затем все-таки дохлебал местную отраву, почесался хмуре брови. Вытянул из кармана пачку сигарет какой-то лютонажористой марки, так как меня аж в местной атмосфере бухла и выбитых зубов пробило на слюноотделении». Нет уж, курить не буду, ни в этой жизни. Ты понимаешь, парень, о чем ты меня тут спрашиваешь? Наконец выдал бородач уже абсолютно трезвым голосом. Ну да, пожал я плечами. Более того, я уверен, что никакого дельного совета ты не дашь. Максимум, расскажешь то, что почти все знают. А потом попробуешь сделать вид, что я тебе должен, как за герцогство. «Какого плохого ты обо мне мнения?» — ухмыльнулся печально известный гвардеец. «Кто ж про меня таких гадостей насочинял?» «Никто!» — осклабился я в ответ. «Мои обоснованные подозрения, которые подтверждаются с каждым твоим словом!» «Нарывался я не зря. Аккуратно, конечно, но именно нарывался. Провоцировал этого медведя, только не на драку» а привлекая его интерес к себе, к этой ситуации с чуть ли не насильно вручаемым книжением. Тут мне, кстати, Азов младший очень красочно описал, что с последствиями, озвученными Фраэлине, я угадал на все процентов, но приуменьшил их к интересам Витееватова. Медведь, он и в Африке медведь. Так что, если куда влезет, шороху наведет, а это может мне помочь. Хм, ладно, шарахнул широкой как лопата ладонью по столешнице Матвей. Не припомню, чтобы меня кто-то дважды нет, трижды уел, а потом и жив остался. Так что я тебе, парень, кое-что расскажу. Бесплаты и долго, но ты мне все равно должен учти. Так вот, ты, скорее всего, не знаешь, но про тебя в Академии ходит слава, но не та, о которой догадываешься. Все дело в дуэлях и кое-чем еще. Из разгромленного кабака я выпал загруженный и вдумчивый, даже не сразу заметив Тернову, несмотря на то, что она нагрузила меня пакетами, сумками и авоськами, которые до этого времени тащил за ней какой-то приказчик, так и доехали до дома, где я, не приходя в сознание, начал выгружать накупленные девушкой из багажника. Только вот оказалось, что приехали мы рано, по мнению Кристины, конечно. Проще говоря, только войдя в собственный дом и предварительно рассувшись в прихожей, я не успел даже выслушать обиженное гавканье Курва, как неожиданно был взят за грудки юношей с муглом, высоким и элегантным, с лицом, наполненным праведной яростью не меньше. — Если ты... <клёх> — попытался что-то сказать молодой человек, но был ударен мной в живот, а затем... Отволочен в зал на софу, где я уселся, частично блокируя конечности этого молодого господина, неизвестного и безоружного, поэтому только в живот. Но ну, тут еще нетипично взволнованная Кристина, то и дело, взывающее ко мне и какому-то Тимуру. Кто такой Тимур? Раздраженно спросил я ее. Сидя на брыкающемся вторженце. «Мой брат!» «Холодно, но нервно», — ответила Тернова. «Ты на нем сидишь?» «А почему я на нем сижу?» Задал я девушке непростой вопрос. «В нашу беседу вмешалась моя сидушка, оказавшаяся человеком целеустремленным, а может даже с некоторой манией обязательно договорить то, что вертится на языке». «Если ты обидишь мою сестру», — отважно заявил мне скрученный парень, — «то пожалеешь, что родился». «Ты, Тимур?» — уточнил я на всякий случай. «Да, я, Тимур Тернов. Слезь с меня». «Не слезу. Сначала мы кое-что уточним, Тимур Тернов. Насчет обид и оскорблений. Не бузи, ты первый начал». Я не буду с тобой говорить вот так. Ладно. Парень вообще ничего не понимал в рукоприкладстве, так что перевести его из положения скрученно-лежа, в положение обнято-зафиксирован сидя, было делом плевом. Слегка раздраженный на происходящее я, видя и слыша, как двери вновь отворяются, а затем в хату входят какие-то мужики с баулами, чемоданами, И чем-то побольше решил расставить все точки над «и», пока Тимур не пригрелся в моих объятиях. «Итак, Тимур Игоревич, ты уверен в курсе, что Кристина Свет Игоревна есть носительница одного из гримуаров в Моревиче, да?» Почти вежливо уточнил я, продолжая сжимать сопящего и дергающегося парня, под слегка встревоженным оком его сестры. То есть, уточняю, чернокниги известны всему миру тем, что тамстит за обиды, нанесенные хозяину. Ну, конечно же, ты в курсе. Так скажи мне, Тимур, что именно ты имел в виду под своим хамским предупреждением? Я тебя на дуэль вызову. Парень бессильно вертелся и пыхтел. «Не вызовешь!» Активно не верил я ему. «Ты вообще ко мне в дом без спросу проник, схватил меня и начал угрожать хамски. Я тебя заломать прямо тут могу. Итак, вернемся к теме». Ситуация была почти комической, но почти. Люди в этом мире или в стране, или даже в городе, Они как-то звездануты насчет женщин. Неоднократно видел, как одноклассницы свободно подходят к тем или иным парням, нагружая их окажите любезность, а те и оказывают бред какой-то собачий эксплуатации. Так вот, мне очень хотелось узнать, как именно брат трактует обиды сестры, а то мало ли влюбится в меня Тернова а я в отказ пойду, вот тебе и обида на ровном месте, и этот смуглый тип меня потом будет разыскивать, чтобы покарать за выплаканные слезы несчастной влюбленной. На этом месте Тимур сдавленно хрюкнул, ему вторил с интересом наблюдающий за нами курф, а сама Кристина, умудрившись побледнеть еще сильнее обычного, резко развернулась на месте, Удалившись, видимо, надзирать затаскаемыми мужиками вещами. Ты хамло и жена ненавистник, почти с уважением окрестил меня, прекративший дергаться парень. Я тебя ненавижу и презираю. Угу, верю. Через пять минут все стало понятно. Кристина прибыла в Питер налегке, буквально с одним котом и книгой, ибо этого требовали обстоятельства, а ее вещи привезли только сейчас. Тимур, соскучившийся по сестре, решил сделать ей сюрприз своим приездом, а вместо этого сделал немного испанского стыда. В целом, когда я его убедил, что никаких романтических чувств к его сестре не питаю, и матримониальных планов не строю, а все, что нас связывает и исключительно деловые отношения, то он оказался совсем неплохим парнем. Слегка, впрочем, повернутым на сестре. Или не слегка. Стоило мне его отпустить, как этот бесноватый в юнош закопался в притащенные покупки, извлек оттуда какое-то кондитерское изделие, а затем Мухой, сделав чаю, галопом понес все это к сестре. Правда, тут случился казус. В коридоре груженный Тимур столкнулся с человекоподобным монстром, притворяющимся нашей экономкой, и радостно вякнул. «Анна Эбигейловна, здравствуйте!» «Так...» «Суду все становится понятно. Пойдем-ка!» — Обратился я к бульдогу. — Устроим тебе внеплановую прогулку. На свежем воздухе думалось куда лучше. Пока толстый бульдог красил снег в желтые оттенки и, похрюкивая, изображал обход окрестностей, я вовсю шевелил мозгами, пытаясь понять, что делать дальше. От специальных бульдоговых сапогов жутко воняло чесноком, так что приходилось размышлять, «Делай круги по внутреннему дворику». Императрица всея Руси Мария Харитоновна в девичестве Ростова положила глаз на мою чернокнигу. Ее величество оказалось страстным коллекционером гримуаров, прослышавшим про крайне нетипичные заклинания, которые я использовал на тренировочных дуэлях в академии. «Вызов холодной воды из-под земли». Призрачный толкающий палец, устраивающий стробоскопический эффект. Еще парочка мелочей, которыми я пользовался, раздавая Тумакине знакомцам и одному конкретному Константину. Все это оказалось для наблюдателей весьма особой магией, которой интерес проявили все. В первую очередь наш преподаватель Аркител. Но тот просто интеллигентно предложил мне как-нибудь поделиться такими заклинаниями с волшебниками, отчего я и решил, что это все ерунда. А оказалось, нет. Не было печали, купила баба порося. А если еще узнают, что любое одиночное заклинание гримуар довольно быстро усиливает до неадекватных по меркам местных значений... Так-то мы с Даймоном этот момент купировали. Фелиция по моей команде зачитывает целую кучу, на которую усиление идет медленно, но все равно стоит очень сильно поберечься. Пока, скорее всего, мне ничего не грозит, так как сюда, в Питер, буквально на мою персону направлено очень много внимания из-за Акаибата, Бата. А вот потом... Скоси взгляд на болтающийся на поясе гримуар. Я испытал жгучее желание бабахнуть шаром Ашара, Ну, хотя бы вон в ту стенку. А потом будь что будет. Но нет, фигушки. Мы не будем пинать и так уже почти проснувшегося дракона. Ничего это не даст, ни от чего не спасет. Ничему умному не научит, ничего хорошего не подскажет. Обращение к гримуару не стало бы выходом, даже если бы я уже лежал под ножом гильотины и терять было бы совершенно нечего. Увы, хранимая ранее Сильверхеймами чернокнига была вовсе не ультимативным оружием, с помощью которого можно крутить историю на своем стержне судьбы или, как минимум, отпугивать императриц. Книга Вермилеона делала кое-что иное, отчего ее и прозвали гримуаром горизонта тысячи бед.